Глава 58. Вынужденный отпуск. Яцесу, конечно же, была не в состоянии представить и понять ситуацию Юй Будучи гендиректором корпорации К.О., она стала влиятельной фигурой нового поколения Земли, и хотя Яцесу и прежде являлась представителем богатой семьи, очевидно, что она приобрела более громкую славу, чем ее отец. Многие отпрыски богатых родителей всего лишь обманщики, Но Яцесу и Янься Су казали делом, что они к таким не относятся. Тем не менее, ради этого она отказалась от своей личной жизни и полностью погрязла в бесконечной работе. В КМП нет смены дней и ночи, как и в крупных корпорациях галактического масштаба, пока у одних день, у других ночь. Пока одни отдыхают, другие как раз начинают работать. Желание людей отдохнуть не должно влиять на движение финансов. Эта финансовая река протекает через весь Млечный Путь, а корпорация кей только что получила право ловить рыбу в этой реке. Именно из-за этого она усердно работала круглыми сутками, помощники делали различные заметки и напоминания в таблице в Скайлинке, каждый пункт был чрезвычайно важен, а более сложные передавали другой профессиональной команде. В связи с этим Ебен Вэн переживал за свою дочь. В таком молодом возрасте девушка должна влюбляться и наслаждаться жизнью, а она только и делает, что работает, Неужели он, как отец, действительно ничего не может сделать для нее? На самом деле, будучи членом парламента КМП и Федерации Солнечной Системы, Ебинвэнь считался действительно влиятельной фигурой, по крайней мере, у себя на родине. И его дочь находилась в очень сложной ситуации. Как отец, Ебинвэнь совершенно не мог допустить, чтобы так продолжалось дальше, тем более в этом нет необходимости, денег достаточно, а развитие компании происходит не за один день». Его дочь казалась помешанной на работе, и ей нужно немного отдохнуть. Поэтому Ебин Вэнь заставил Яцесу уйти в отпуск и забрал рабочий скайлинг. Вероятно, в этот момент для него весь мир перестал значить хоть что-то. Осталась только забота отца о дочери. Таким образом, Яцесу оказалась без дел. Долгое время она не знала, с чего начать и как отдохнуть. Каждый день она словно вела борьбу... Только проснувшись, перед ней возникало множество проблем, которые она должна была решать одну за другой. А тут такое. Для нее это было совсем непривычно. Горько улыбаясь, ЕЦСУ помотала головой. Порой даже внезапно нахлынувший отпуск может оказаться не в радость. Но она действительно чувствовала небольшую усталость, так что можно и отдохнуть. Только проснувшись, ЕЦСУ снова положила свою голову на подушку и крепко заснула. Во сне она смеялась, бегала и гналась за каким-то силуэтом, но чем ближе она к нему подбегала, тем дальше становился этот человек. Прибыв на планету Новая Шотландия, она поняла, что это отличное место для отдыха. Море, голубое небо, песчаный пляж, поднимающиеся горы вдалеке. Это планета с естественной экологической средой и более чем на 80% похожей на Землю, После терраформирования планеты она стала одной из наиболее подходящих планет КМП для проживания. Сила притяжения здесь была ниже, чем на Земле на 5%, но это не сильно ощущалось, хоть и делало людей еще более лёгкими. ЕЦСУ глубоко вдохнула. Содержание кислорода в воздухе здесь контролируется в оптимальном соотношении, и ее мозг, кажется, стал работать быстрее, легче и гибче. Это и впрямь оказалось прекрасное место, В номере с видом на море через раскинутые окна можно было услышать бьющие берег волны и неизвестных морских птиц, гоняющихся за ветром и облаками, которые иногда издавали приятные звуки. Она откинулась на шезлонг. Рядом с ней лежал букет цветов, источавший природный аромат, который заботливо приготовил для нее отель. Этот сорт цветов рос только на этой планете. В отпуске на Новой Шотландии ЕЦСУ, которой было в привычку только работать, потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться к новому темпу жизни. Весь день она слушала щебетание птиц и шум морских волн, и читала шедевры прошлой эпохи, а после наступил вечер. ЕЦСУ спустилась в ресторан отеля просто пообедать, она выбрала фруктовый салат из разных фруктов и новошотландский особый тост с джемом. Джем также был приготовлен из натуральных фруктов, выращенных на местной ферме. Из-за особенного вкуса ЕЦСУ съела ещё несколько таких. Когда она оплачивала счёт, красивый официант с энтузиазмом порекомендовал ей ночные мероприятия. Ночи в Новой Шотландии ещё более восхитительны. Эта элегантная и красивая девушка разместилась в лучшем президентском люксе отеля, так что к ней стоит относиться по-особенному. ЕЦСУ, которая была в восторге от ужина, Взяла рекламный буклет с подробным описанием мероприятий. Она не планировала так быстро возвращаться в номер и потому, наевшись, пошла прогуляться. В рекламном буклете было написано про множество мероприятий, но больше всего рекомендовалась вечеринка в Новой Шотландии. Внимательно прочитав ее, Со спеша направилась по указанному адресу. Морской бриз обдувал ее, а лунный свет освещал дорогу. Придя на вечеринку, она поразилась количеству людей. Как и полагается в ночных клубах, здесь действовало ограничение входа, но, конечно, на таких красивых женщин, как ЕЦСУ, всегда обращают особое внимание, и для них двери подобных заведений всегда открыты. Тем, кто стоял в очереди, оставалось только смириться. Ничего не поделаешь, сейчас время индекса привлекательности. Программа вечера оказалась очень любопытной, но что более интересно, так это взаимодействие с аудиторией. Организаторы позаботились, чтобы каждый человек смог почувствовать себя частью вечера, а не просто зрителем. Фокусы, грандиозные танцы, акробатика, прирученные тигры и львы. А теперь шоу-мастерство звукотехника. Сейчас выйдет на сцену самый лучший звукотехник – бедняга Хэнк. Хэнк – наш звукотехник, который работает за сценой. «Все знают, что некоторые наши кумиры и певцы, не будем называть имен, чтобы на следующий день не выглядеть уставшими, не выкладываются на сцене полностью, не попадают в такт, не могут взять высокие ноты и прочее. И наш великолепный Хэнк, их спаситель, за сценой с помощью микшерного пульта может сделать такой голос. Вау!» Ведущий так пронзительно громко закричал, что все возмущенно закрыли уши. Однако в следующую секунду крик ведущего превратился в звук, который издают дельфины. «Ничего себе! Великий Хэнк способен даже из меня сделать великого тенора!» Ведущий жестикулировал руками, пытаясь завести толпу. «Сейчас мы выберем нескольких зрителей, чтобы они вышли на сцену и устроили нам концерт. Они лично почувствуют, каково это внезапно стать великим певцом!» Яцесу улыбалась и смотрела на сцену, как вдруг свет прожекторов остановился на ней. «Это прекрасная девушка! Поздравляю!» Йоцесу не ожидала, что выберут именно ее, сидевшую позади толпы, но она непринужденно встала и направилась к сцене. Не только она, но и другие мужчины, женщины и какой-то парень, выглядящий как школьник. Очень интересная и сложная программа. Благодаря настройкам Хэнка голос старика стал детским, а школьник запел, как опытный певец. В клубе все хохотали и веселились. Йоцесу была последней в этой программе, Когда она такая красивая и обворожительная поднялась на сцену, то сразу же привлекла взгляд ведущего. Инженер по свету, который выбрал ее, поднял большой палец вверх. Красавица, откуда ты? С земли. Земля! Великая земля! О, прекрасной девушке темперамент землянки! Сцена принадлежит тебе! Последняя песня не очень сложная. Леньхой инь, я скучаю по тебе! Но у нашего Хэнка вот-вот сведят пальцы! «Я не знаю, сможет ли он продержаться, чтобы наша землянка стала на мгновение линь хуй -инь. Если возникнет такая ситуация, то сегодня мы выгоним его!» ЕЦСО подошла к микрофону, свет и взгляды тысячи зрителей устремились в её сторону. Зазвучала музыка, спокойный и такой знакомый проигрыш сразу заворожил ее. Свет включен, и я вижу перед собой огромная комната, одинокая кровать. Свет выключен, и все выглядит так же, Я ни с кем не могу поделиться своей болью. Уходя с застывшим сердцем, я так по тебе скучаю, но от тебя не осталось и следа. Все засмеялись, когда она начала петь. Некоторые надеялись, что это Хэнк что-то натворил, но постепенно все стихли. Ее пение было совершенно не похоже на пение Линхуэй Инь. Ведущий был поражен. С навыками Хэнка даже обычный человек без голоса и слуха сможет петь на уровне Линхуэй Инь. Но, оглянувшись назад, его глаза округлились. Руки Хэнка не прикасались к микшерному пульту. Это был настоящий голос этой девушки. Более того, эта песня в ее исполнении звучала намного красивее, чем у Линхуэй Инь, как будто проникала в самую глубину души. Яцесу закончил опять под аплодисменты и отказываясь от приглашений молодых людей, она ушла с вечеринки. От воспоминаний ей сдавило в груди. «Яцесу!» Чей-то голос остановила ее у дверей отеля. Она замерла. Этот голос... «Это действительно ты? Ах, как давно мы не виделись! Ты помнишь меня? Мань. Удивилась Яцесу. Они вместе учились в начальной школе «Рассвет». Это было невероятно. «Ты тоже на отдыхе?» «Да, я видела тебя на сцене и удивилась! Неужели это действительно ты, дочь главы ОМГ? Точнее, сейчас это уже корпорация ки «Неужели у тебя есть время развлекаться?» Рассмеялась Иньмань. «Да, выкроила немного для отдыха». Улыбнулась Ецесу. Иньмань перевелась после третьего класса, и она никак не ожидала встретиться с ней здесь. У двух девушек было множество тем для обсуждения, и Ецесу вдруг избавилась от беспокойства. Иньмань уехала вместе со своей семьей, а сейчас как раз решила одна поехать в отпуск. Кто бы мог подумать, что именно здесь она встретится с Ецесу. Сложно было не узнать ее славе, так как она входит в первую сотню самых богатых людей нового поколения КМП. Инимань подмигнула. «Кстати, у тебя сейчас есть парень?» Яцесу улыбнулась. «Пока нет». «Не может быть! Неужели ты до сих пор не объяснилась, Ван, как его там? Или твоя семья против него и настойчиво разрушает вашу пару, как в Ромео и Джульетта?» Шикнув на нее, белоснежное лицо Яцесу стало как багровое облако на закате. «Откуда ты знаешь?» Эни Майн рассмеялась. «Да ладно тебе! Я ведь не подлая, Юй Цзен. «Как можно было поверить, что тебе просто нравятся утренние пробежки и вечерние прогулки?» «Ха-ха! Конечно же, я догадалась о твоих истинных причинах!» «Во всей школе только один парень мог тренироваться на улице в эти часы!» «Как дурак!» «Что за глупости?» «О, значит, ты действительно так сильно любишь прогулки!» «Тогда кто во время каникул по вечерам прятался в своей комнате и совсем не выходил гулять?» Ецесу потеряла дар речи. «Неужели это так очевидно? Наконец ты готова признать это? Ты все еще не рассказала мне?» Раз уж это ее бывшая одноклассница, то не о чем беспокоиться. Ецесу много говорила, и Анимань слушала её, вытрущив глаза и раскрыв рот. В итоге Ецесу признала, что действительно любит Ван Джена, и это... Анимань совершенно не могла ее понять. Тем не менее, она почувствовала, что у Яцесу немного грустное настроение, и потому быстро перевела тему. В конце концов, чем дольше отношения между мужчиной и женщиной, тем более они запутаны, особенно у такой упрямицы, как Яцесу. Но впереди еще будет много новых возможностей. Зачем зацикливаться только на нем и тратить время? «Кстати, а как там Юэцзэн?» «Юэцзэн?» Яцесу удивилась. Она почти забыла это имя. «Похоже, что покинула Землю». Мы давно не общались. Говоря о странностях, ты знаешь, что я люблю путешествовать, и мне нравится бегать, особенно в опасных местах. В прошлом году я отправилась на Макуру и увидела девушку, очень похожую на Юэдзин. Да, правда? Ты уверена? Я подумала, ты, возможно, не знаешь, что Макуру — это серая зона. Там разруха, но очень буду нервы. Юэдзин, кажется, стала большим человеком, роскошно одета, видимо, совсем забыла старых одноклассников. Ладно, теперь я хочу полететь на Дайдару Титан. Не составишь мне компанию?» Энимайн рассмеялась. У неё все таки остались друзья из детства. Но тех же эмоций уже нет. «Давай. Я сейчас в отпуске».